Га, говорю, подумай хорошенько, плоскоголовый, чтоб и тебе не связать себя с узлом. Мне не нужно от тебя слова, я и без того знаю. Пусть будет так, сказал Ка. Я не стану давать слова. Но что ты думаешь делать? «Когда придут рыжие собаки, они должны переплыть в Айнгангу. Я хотел встретить их на отмелях, а за мной бы была стая. Ножом и зубами мы заставили бы их отступить вниз по течению реки и немножко охладили бы им глотки. Эти собаки не отступают». И глотким не остудишь, сказал Ка. После этой охоты не будет больше ни человечка, ни волчонка останутся одни голые кости. Алла, умирать так умирать. Охота будет самая славная. Но я еще молод и видел мало дождей. У меня.. Нет ни мудрости, ни силы. Ты придумал что-нибудь получше, Ка? Я видел сотни и сотни дождей. Прежде чем у хатки выпали молочные бивони, я уже оставлял в пыли длинный след. Клянусь первым яйцом. «Я старше многих деревьев и видел все, что делалось в джунглях». «Но такой охоты еще никогда не бывало», — сказал Маугли. «Никогда еще рыжие собаки не становились нам поперек дороги». «Что есть, то уже было, то, что будет». Это только забытый год, вернувшийся назад. Посиди смирно, пока я пересчитаю мои года. Целый долгий час Маугли отдыхал среди колец к, играя ножом АК, уткнувшись неподвижной головой в землю.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 и привык засыпать в любое время дня и ночи. Вдруг он почувствовал, что тело Ка становится толще и шире под ним от того, что огромный удав надулся, шипя, словно меч, выходящий из стальных ножен. «Я видел все мертвые времена», сказал наконец Каа, «и большие деревья...»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 «Не плыви сам, я двигаюсь быстрее, на спину ко мне, маленький брат!» Левой рукой Маугли обнял Каа за шею, правую руку прижал плотно к телу и вытянул ноги в длину. И Каа поплыл против течения, как умел плавать только он один. И струи бурлящей воды запенились вокруг шеи Маугли, а его ноги закачались на волне